«Это намного более приятный подарок», — думает она, но знает, что это не прошлое, не настоящее, это всего лишь сон. Она лежала на большой двуспальной кровати в нашей, нашей, нашей, нашей спальне, Под медленно вращающимся вентилятором, несмотря на 130 миллиграммов кофеина в двух таблетках Эксидрина, годин до октября 2007, взятых из тающего запаса лекарств Скотта в аптечном шкафчике в ванной, она уснула. Если у нее и есть на сей счет какие-то сомнения, чтобы развеять их, достаточно посмотреть, где она сейчас находится – в отделении реанимации на третьем этаже мемориальной больницы Нэшвилла. И какое у нее уникальное средство передвижения. Она вновь путешествует на огромном полотнище, на котором многократно напечатана фраза «Пильсбери, лучшая мука». Вновь ее радует, что углы этого полотнища самолета, на котором она сидит, сложив руки под грудью, завязаны в узлы, как на носовом платке, если его надевают на голову. Она плавает так близко к потолку, что ей приходится распластаться на полотнище, чтобы не попасть под лопасти, когда Пильсбери, лучшая мука, проплывает под одним из медленно вращающихся вентиляторов. Во сне они ничем не отличаются от вентилятора в ее спальни. Эти потрепанные деревянные весла говорят «хлюп, хлюп, хлюп», продолжая свое медленное и где-то величественное вращение. Под ними сестры приходят и уходят. Их обувь чуть поскрипывает. Некоторые из них в цветных халатах, они как раз входят в моду. Но большинство в традиционных белых. Чулки тоже белые, а белые шапчики почему-то вызывают у Лизи ассоциацию с чучелами голубей. Два врача. Лизи думает, что они врачи, хотя по возрасту, похоже, еще и не начали бриться. О чем то разговаривают у фонтанчика с питьевой водой. Стены выложены кафелем холодного зеленого цвета. Жар дня сюда вроде бы не проникает. Лизи полагает, что помимо вентиляторов в отделении реанимации есть и система кондиционирования, но не слышит, как она работает. В моем сне я ее не слышу. Разумеется, не слышу, говорит себе Лизи. И это кажется логичным. Впереди палата 319, куда привезли Скотта из операционной. После того, как вытащили из него пулю. Лизи без труда добирается до двери, но понимает, что находится слишком высоко, чтобы попасть в саму палату. Ей обязательно нужно туда попасть. Она ведь так и не успела сказать ему, ты сможешь разобраться с этим потом. Но была ли в том необходимость? Скотт Лэндон, в конце концов, не со стога сена вчера свалился. И главная задача, как ей кажется, найти волшебное слово, которое заставит спуститься полотнище-самолет «Пильсбери лучшая мука». Она находит это слово. Ей совершенно не хочется слышать, как оно слетает с ее губ, это слово «блонди». Но когда правит дьявол, деваться некуда, так тоже говорил ее папаня. поэтому. Фрези, говорит она, и выцветшие полотнище с узлами по углам послушно опускается на три фута, покидая прежнее место под потолком. Она смотрит через открытую дверь и видит Скотта, который через пять часов после операции лежит на узкой и, на удивление, красивой кровати с деревянными резными изголовьем и изножьем. Мониторы пикают, совсем как автоответчики. Два пакета с чем-то прозрачным висят на стойке между кроватью и стеной. Скотт вроде бы и спит. Лизи 1988 сидит на стуле с высокой спинкой. Рука Скотта сжимает ее руку. В другой руке Лизи 1988 — книга в обложке, которую она захватила с собой в Теннесси. Не ожидая, впрочем, что у нее будет много времени на чтение. Скотт читает произведения таких писателей, как Борхес, Пинчон, Тайлер и Этвуд, Лизи, Мэви Бинчи, Колин Маккалу, Джин Ойл, хотя ее все больше нервируют сварливые пещерные люди мисс Ойл, Джойс Кэрол Оудс и, последнее время, Ширли и Конрон. Вот и в «Палате 319» при ней «Дикари», последний роман Ширли, и Лизи он очень нравится. Она дочитала до того места, где женщины, оказавшиеся в джунглях, учатся использовать бюстгальтеры как прощу. Спасибо, Лайкре. Лизи не знает, готовы ли поклонницы романтических историй к такой вот находке мисс Конран, Но сама она видит в ней и храбрость, и красоту. Но разве храбрость? Ни одна из сторон красоты. Последние лучи дневного света вливаются в палату потоками красного и золотого. Зрелище это зловещее и чарующее. Лизи 1988 очень уставшая эмоционально, физически. От юга ее просто тошнит. Она думает, если в палату заглянет еще кто-нибудь из посетителей, она закричит. А хорошая сторона? Она не думает, что пробудет здесь так долго, как они предполагают, потому что... Ну, скажем так. У нее есть основания верить, что Скотт всегда быстро поправляется. Скоро она вернется в мотель и постарается оставить за собой тот самый номер, что они оплатили раньше. Скотт всегда снимает для них номер, даже если знает, что выступление не займет много времени, и они смогут уехать в тот же день. Она подозревает, что ей это не удастся. К женщине относится ой, как по-другому если она с мужчиной, знаменитым или нет. Но мотель расположен очень удобно, близко и от колледжа, и от больницы, поэтому ее устроит любой номер, лишь бы в этом мотеле. Доктор Саттер Уэйт, лечащий Скотта, пообещал, что она сможет улизнуть от репортеров, выходя через заднюю дверь, как сегодня, так и в последующие дни. Он говорит, что миссис Маккинни вызовет такси к разгрузочной площадке кафетерия, Как только вы дадите отмашку. Она бы уже уехала, но Скотт последний час спит очень тревожно. Саттер Уэйт говорит, что он не очнется после наркоза как минимум до полуночи, но Саттер Уэйт не знает Скотта так хорошо, как она. И Лизи не удивлена тем, что на короткие промежутки времени он начал приходить в себя уже на закате солнца. Дважды он узнавал ее, дважды спрашивал, что произошло и дважды она говорила, что в него стрелял психически больной человек. Второй раз он сказал "Айо, йо долбанный Сильвер», прежде чем закрыл глаза, и она не могла не рассмеяться. "Айо, йо смакин Сильвер» — чуть переиначенная ключевая фраза из популярного американского радио- и телесериала «Одинокий рейнджер». Там главный герой, пуская своего жеребца Сильвера в галоп, восклицал — Айо, Сильвер, вперед! Айо, Сильвер, эй! Теперь она хочет, чтобы он пришел в себя в третий раз, и она сможет сказать ему, что возвращается не в Мэн, а только в мотель, и утром снова его увидит. Все это Лизи 2006 знает, помнит, чувствует, как ни назови. Сидя на полотнище самолете, она думает. Он открывает глаза, смотрит на меня, говорит, я заплутал в темноте, и ты меня нашла. Мне было жарко, так жарко, и ты дала мне лед. Но действительно ли он это сказал? Действительно ли все так и было? И если она что-то прячет, прячет даже от себя. Почему она это делает? На кровати, залитой красным светом, Скотт открывает глаза, смотрит на жену, которая читает свою книгу. Его дыхание уже не крик, свист в нем едва заметно слышится, когда он набирает полную грудь воздуха и полушепотом, полухрипом выдыхает ее имя. Лизи 1988 откладывает книгу, поворачивается к мужу. Эй, «Ты снова проснулся?» — говорит она. «Тогда контрольный вопрос. Так ты помнишь, что с тобой произошло?» «Выстрел», — шепчет он. «Мальчишка, тоннель, назад, болит». «Боль тебе придется какое-то время потерпеть», — говорит она. «А теперь не хотел бы ты...» Он сжимает ее руку, как бы говоря, «замолчи». Сейчас он скажет мне, что заплутал в темноте, и я дала ему льда, думает Лизи 2006. Но он говорит жене, которая этим днем спасла ему жизнь, вырубив сумасшедшую серебряной лопатой. Другое задает короткий вопрос. Жарко? тон небрежный. Никакого особого взгляда. Сказано для того, чтобы поддержать разговор, провести время. Тогда как красный свет продолжает угасать, а медицинское оборудование пикает и пикает. И со своего полотнища у двери Лизи 2006 видит, как дрожь, не сильная, но заметная, пробегает по телу Лизи 1988. Видит, как указательный палец молодой Лизи выскальзывает из книги Дикари, более не служит закладкой. Я думаю... То ли он не помнит, то ли притворяется, что не помнит своих слов, сказанных на асфальте. Насчет того, что он мог бы позвать эту тварь, если бы захотел. Мог бы позвать этого длинного мальчика, если бы мне хотелось покончить с ним. И моего ответа о том, что ему надо бы замолчать и не поминать это чудище, оставить долбанную тварь в покое. Я задаюсь вопросом, Действительно ли это классический случай забывчивости? Как он забыл, что его подстрелили? Или какая-то особая забывчивость, когда все плохое сметается в специальный ящик, а потом запирается на ключ? Я задаюсь вопросом, а так ли это важно, если он помнит, как нужно поправляться? Лёжа на кровати... И, одновременно летя на волшебном полотнище самолете в вечном подарке ее сна, Лизи шевельнулась и попыталась крикнуть своему двойнику, попыталась крикнуть, что это имело значение, имело. Не позволяй ему с этим уйти, пыталась крикнуть она. Ты не сможешь забыть это навсегда. Но еще фрагмент прошлого вспомнился ей. Фрагмент их бесконечных карточных игр на субботнем озере летом. Эти две фразы выкликались, когда игрок хотел заглянуть в сброшенные карты, чтобы посмотреть как минимум предпоследний сброс. «Не трогай! Нельзя откапывать мертвеца!» «Нельзя откапывать мертвеца!» Однако она пытается еще раз. Всей своей немалой силой воли и мысли Лизи 2006 наклоняется вперед, сидя на полотнище самолете, и посылает телепатическое сообщение. Он прикидывается, скот помнит все своему молодому «я». И на какое-то мгновение думает, что сообщение доходит до адресата. Знает, что дошло. Лизи 1988 вздрагивает, книга выскальзывает из ее руки и падает на пол. Но прежде чем молодая Лизи успевает повернуться к двери, Скотт Лэндон смотрит на женщину, которая парит в воздухе за дверным проемом, смотрит на свою жену из того времени, когда она уже станет вдовой. Он вновь складывает губы буквой О, но вместо того, чтобы вновь издать тот ужасный звук, просто... Дует. Дуновение не сильное, не может быть сильным с учетом того, что он пережил. Но силы хватает, и полотнищий самолет Пильсбери «Лучшая мука» отбрасывает назад, треплет, как стручок ваточника, подхваченный ураганом. Лиззи пытается удержаться на полотнище, понимая, что от этого зависит ее жизнь. Стены больничного коридора пролетают мимо, но потом этот чёртов самолет переворачивается, она падает и...